Глава двадцать пятая. Лера очень натурально округлила глаза. Рот открылся, я даже подумала, что сейчас она на меня наорет. Но сестра будто подавилась вдохом. Скорее всего, ее навестил человек Руслана, или он сам, или Кирилл со своим ножом, которым он любил приласкать, если нервничает. Кто угодно испугался бы на ее месте. «Руслан или Кирилл?» – спросила я. «Это меня трогало больше, чем я самой себе показывала. Как они там, Лера?» Что с моими мальчиками? Я смотрела на нее, сжав губы. Лера мне не ответит. Но другого способа узнать нет, только к ним вернуться. Пока я предпочитала расстояние, пусть буду мучиться. Человек со многим может примириться, но так меньше боли. Не знаю, сглотнула она и опустила глаза. Чай заварился и остывал. Я разлила душистый напиток по чашкам, нарезала лимон перелила молоко в молочник, поставила две сахарницы с обычным сахаром и тростниковым. Чай – это целый ритуал. Мне нравилось прислуживать мальчикам за чаем, и они видели, что меня увлекает процесс. Тонко-притонко резать фрукты – лайм, апельсин, лимон, подбирать разные виды сахара, молока, сливок – все, чтобы сделать наше очередное чаепитие незабываемым. Я всегда придумывала что-нибудь новенькое. Я поставила чашку перед сестрой, белый фарфор нагрелся, она автоматически взялась за ручку и отдернула пальцы. А еще чай позволяет собраться с мыслями. Позже я отдала это на откуп сигаретам. Только после чая тебя не разрывает от кашля. «Прости», — сказала она, и я поняла, что права. «Да ничего». Вместо того, чтобы сесть, я оперлась бедром о стол, на груди скрестив руки. Мы не дружили, и вдруг... Любая бы заподозрила. «Кто Лера?» «Зверь», — прошептала она, не смея на меня глаз поднять. Так и сидела, склонившись над чашкой. Пальцы нервно гладили горячий фарфор. Ночью пришел. Потребовал впустить. А когда впустила, нож к лицу приставил. Сказал пойти к тебе, узнать, как ты. «Больше ничего не говорил?» Я затаила дыхание. «Нет». «Передай, что я в порядке». Я упала на стул и торопливо пригубила чай. Обожглась. «А как он сам?» Лера усмехнулась. «На вид, как обычно. Не просил передать что-то? Почему ты ему не позвонишь?» Она подняла глаза, темные и любопытные. Раскаяния в них не было. «Не хочу», вздохнула я. «Он не ранен? Ты не заметила?» «Не видела». У Кирилла была квартира в центре. В клубе он не жил, но когда там появилась я... Практически туда переселился. Теперь, когда его отношения с братом треснули по швам, он, скорее всего, вернулся к себе. Можно съездить, но я знала, что не поеду. Я вспомнила, сколько времени я провела у его постели. Иногда казалось, что я люблю его больше, чаще волнуюсь, но это было не так. Больше заботилась, лечила, да. Он чаще бывал ранен, а еще он был нежнее и внимательнее Руслана. Руслан, он самодостаточный мужчина, он лишил меня невинности, спал со мной, я перешла в разряд своей женщины и заняла вечное место позади него, за его спиной, безопасно, надежно, но себе за спину Руслан редко заглядывал, чаще бывал сосредоточен на врагах, работе, делал нашу жизнь безопасной, сытой, он дарил мне подарки, но в его внимании я купалась реже, Кирилл был другим. Он из тех мужчин, что не отпустит женщину, пока каждый ноготок не поцелует на ее пальчиках, как бы странно это о нем не звучало. Возможно, так только со мной. Возможно, это потому, что мы так и не занялись любовью. Он продолжал ухаживать, добиваясь взаимности, которой и так было, хоть отбавляй. И мне нравилось быть с ним. Я покрывала поцелуями его татуированные плечи, перебирала волосы и гладила спину острыми ногтями. Иногда весь вечер сидела за ним на диване, пока он решал свои материальные проблемы, как он говорил, вызывал по очереди должников и их строил. Как его боялись! Как и меня поначалу, посетителей пугало громовое рычание, проникающее в голос. Он никогда не одалживал тем, кто не слышал про оборотней. Поэтому долги ему всегда возвращались с процентами. Руслан разрешал проводить с братом время. Начинал напрягаться только в общей постели, и то не сразу. На людях можно, наедине – нет. Но я любила их обоих и поровну, только проявляла любовь по-разному. И сейчас я волновалась. Когда я их оставила, они готовились к драке. И я помню, какой удар Рус хотел нанести брату. Смертельный, не щадя, не жалея. Неожиданно мой телефон завибрировал и пополз по столу. Я уставилась на экран. Телефон у меня молчаливый, мне никто не звонит. Совсем. Но когда я увидела номер звонившего, то с трудом вдохнула. Мне звонил Руслан. Он так давно меня не беспокоил. За все время, что мы жили порознь, мальчики ко мне не приходили. Давали мне время? Мы общались через посыльных, иногда по телефону, но никаких встреч. Чтобы увидеться, им пришлось уволочь мою сестру. Мальчики любят играть, но время игр вышло. Случилось что-то серьезное. «Да». Я ответила, и дыхание еле теплилось. Я почти не ощущала его. Оливия? Голос был густым, низким. Руслан спокоен, как скала. Даже когда выпотрошили Кирилла, он говорил так же. «Приезжай в Авалон». «Зачем?» — пробормотала я. Внезапно я разозлилась. Он думает, я все брошу и помчусь в Авалон, потому что он так сказал, как он смеет. Испробовал все... Успеха не добился и решил сыграть на чувствах, зная, какие они у меня сильные и безотказные, зная, как сильно я люблю его. Любила. «Давай встретимся, Оливия. Мне есть что сказать». «А мне нет», — сообщила я. «Что случилось? Почему ты напал на Кира?» «Об этом я и хочу поговорить». Он жарко дышал в трубку. «Между нами все кончено. С прошлого года». «Но у нас есть две недели, чтобы уладить общие дела. Оливия, ты нужна нам на это время?» Он замолк. «А потом?» — уточнила я. «Потом я возьму тебя в жены», — уверенно сказал он, и мое сердце покрылось инием. Он не спрашивал, он сообщал. «Но мне уже не восемнадцать, чтобы млеть от его силы и бескомпромиссности?» «Да, когда-то мое сердце запело от того, что меня забрали и привезли в Авалон. Я им это простила, я их полюбила» но распоряжаться мною всю жизнь у него не выйдет. «Где зверь?» – спросила я, обмирая от страха.